Глава шестнадцатая. «Мы хотели бы видеть вас у себя», сказала Инна Сергеевна. Голос был приветливым и спокойным. «Что-то случилось?» поинтересовалась Лена. Вика опять грубит. «Да нет, муж из Италии вернулся. В разговоре случайно вспомнили о вас. И он предложил пригласить вас к нам. Вместе пообедаем. Или вы предпочитаете какой-нибудь хороший ресторан? Я предпочитаю есть приготовленное своими руками». А рестораны мне не нравятся. Обилие незнакомых людей, которые приходят туда совсем не для того, чтобы познакомиться с ресторанной кухней. Опять же громкая музыка, а мне сейчас не до веселья. Я понимаю, проникновенно согласилась бывшая жена Валерия Ивановича. Потому мы и хотим вас пригласить. К тому же у мужа наверняка будут для вас какие-нибудь известия. Если бы имелись какие-нибудь новости... Жена вице-губернатора наверняка сообщила бы их по телефону. Но вдруг и в самом деле Кондаков что-то выяснил. Однако, даже если он ничего не скажет, отказываться не стоит. Вику за стол не пригласили. Вернее, Инна Сергеевна позвала ее, но сделала это так, чтобы дочь отказалась. «Мы в столовой хотим поговорить. Может, и ты есть хочешь?» Что ответила девочка Зварыкина не услышала. потому что Виктор Васильевич взял гостю под руку и повел в гостиную. «Только что из Италии прилетел», — сообщил он. Вымотался до невозможности. Решил денек дома отдохнуть. «Кстати, у меня для вас подарочек. Даже два». Они уже вошли в гостиную. На столе лежала книга, а на ней стояла коробочка с духами. Вице-губернатор взял в руки книгу и духи, протянул Лене. К сожалению, времени не было бегать по магазинам. Книжный оказался рядом с гостиницей, где мы жили. И я заглянул туда. Сам уж не знаю зачем. Эта книга не случайно попалась. Гляжу, автор Нина Яхно. Я решил пролистать, хотя в английском не особо силен. Но про Яхно слышал. Это же наш специалист. Теперь в Штатах она весьма популярна. Елена посмотрела на название и вслух перевела. Развенчание установок. Я слышала про эту работу, но еще не читала. Спасибо. А Духи в аэропорту Милана взял. Не знаю, какой аромат вы предпочитаете, но мне нравится Шанель. Мне тоже нравится, но у меня уже есть. В и много не бывает, включилась в разговор Ина Сергеевна. Как и хорошего белья. К сожалению, Вика поступила очень некрасиво. Виктор Васильевич ей тоже сделал подарок. Он мне купил шикарный комплект, но итальянские продавщицы перепутали упаковки и подсунули не то. То есть то, но на меня в любом случае не лезет. А Вики в самый раз было бы. Представить себе не можете. Пурпурного цвета с фианитами. А она отказалась, предположила Зварыкина. Дурочка, не выдержала Инна Сергеевна. Да еще грубо так. Едва не швырнула пакет. Заглянула туда, но даже вытаскивать не стала. Казалось, что такие вещи женщине может дарить только очень близкий человек. Можно подумать, что мы ей чужие. Возможно, если бы дарили вы, она бы взяла, а от Виктора Васильевича постеснялась. Да какая разница, возмутилась бывшая жена Валерия Ивановича и кинула взгляд на вице-губернатора, проверяя его реакцию. Мы одна семья, чего тут кочевряжится? Стесняться надо нехороших поступков на людях, которые тебя осудить могут. «За нами особый пригляд. Другому могут и простить, а с нас особый спрос. Так что на людях старайся соответствовать статусу. А в домашнем кругу...» Инна Сергеевна посмотрела на мужа, а тот как будто и не слышал. Показал на дверь и предложил. «Давайте за стол сядем, там уж накрыто давно». Вице-губернатор посмотрел на Лену, и вдруг она поняла. Догадалась по взгляду, потому как цепки были его глаза... и как дрогнули уголки рта, словно Виктор Васильевич с трудом сдерживал улыбку. Она ему нравится, и не просто нравится, и вот тянет к ней. И вице-губернатор явно тяготится присутствием жены. Вероятно, хочет что-то сообщить. А вдруг о Коле? Хотя вряд ли, он должен понимать, насколько ей важна любая информация о муже, А потому не стал бы тянуть. Большой круглый стол был заставлен блюдами. Как будто обедать здесь собирались человек десять, не менее. Полная домработница в белом кружевном переднике прислуживала молча, очевидно, хорошо знакомая с процессом. Лена попросила овощного салата, не предполагая пробовать что-то иное. Но Виктор Васильевич махнул рукой домработницы. «Паша, положи Елене Александровне паштетика из гусиной печенки». Зварыкина не успела возразить. А вице-губернатор продолжил. «Теперь о главном. Мы решили учредить службу психологической помощи сотрудникам мэрии. Работа напряженная, на рабочий день ненормированный. Ответственность, опять же, не все выдерживают». «Да, — вздохнула Инна Сергеевна, — опасная работа. Все почему-то считают, что городским хозяйством руководят воры, митинги устраивают, дороги перекрывают. А тут еще двоих уважаемых людей убили». а убийц, как водится, не нашли. Вице-губернатор кивнул и посмотрел на гостю. К сожалению, супруга права. Двоих чиновников вот так запросто. А после этого знаете, сколько сотрудников подали заявление об увольнении? Никак тут не испугаться, когда такой беспредел? Я лично людей уговаривал остаться. Но, несмотря на мой авторитет, не всех удалось удержать. Пришлось срочно замену искать. Я что-то слышала. сказала Лена. Говорят, убитые были нерядовыми чиновниками. В подчинении у Виктора Васильевича были, поторопилась уточнить Инна Сергеевна. Я их лично знала. Вполне порядочные люди. Один руководил строительством и содержанием дорожного хозяйства, а второй... Второе правлением инвестиций подхватил Кондаков. Я курировал их направление, но сказать, что близко знал, не могу. Жена посмотрела на мужа с удивлением. но вице-губернатор этого не заметил. «Паша, горяченького принеси минут через пять!» Обратился он к домработнице. Та молча вышла из столовой. «Удачно съездили в Милан?» спросила Заварыкина, переводя разговор на более безопасную тему. «Более чем!» ответил Кондаков, «Мы привезли туда такие предложения, от которых итальянцы не смогли отказаться. Представители Неаполя были просто поражены». когда мы сказали, что можем построить им электростанцию на бытовых отходах. Сейчас они не знают, куда мусор девать. Все улицы им завалены. Полная антисанитария. А ведь рядом море, набережные, пляжи, залив красивейший. А наша компания всего за 300 миллионов евро готова им построить электростанцию, которая обеспечит город чистотой и электричеством. А ведь там еще автомобильные покрышки не утилизируются должным образом. Мы тогда предложили разные способы переработки. Хоть в асфальт крошку закатывать, хоть печное топливо из них делать. Но их заинтересовали новые дороги с качественным покрытием. Короче, через месяц-другой ждем ответного визита деловых кругов Италии. За это время будут подготовлены контракты. Белканов тоже был в составе делегации? Вице-губернатор кивнул. В последний момент его включили. Но ему действительно есть, что предложить. К сожалению, не было времени поговорить с ним о вашем муже. То есть время можно было найти, но повода для того разговора не нашлось. Но...» Виктор Васильевич поднял верх палец и продолжил. «Я ничего не забываю». И перед отлетом в Милан поговорил с юристами. Те обещали узнать. «Так вот, по их уверениям, вашему мужу ничего такого страшного не грозит. В худшем случае три года». Три года поразилась Лена. А если он невиновен, ну тогда бояться нечего. Следствие ведут грамотные сотрудники, разберутся. И если невиновен, то отпустят. А если каким-то боком связан, то три года и может быть даже условно. Ведь ущерба он никому не нанес. Тем более, что вопрос стоял о тендерах. А это контролируется с особой тщательностью. Там сейчас новый человек, ведь предшественника «Ну, вы в курсе, как с ним расправились?» «Не в курсе», – пожала плечами Лена. «Вы же говорили», – Лицо Вице-губернатор покосился на жену, и та объяснила. Человек просто ехал на работу, а его расстреляли из встречной машины. Главное, никаких нареканий не было по его деятельности, никто не жаловался. Тендеры – такое дело сложное, но все очень прозрачно, никаких взяток или откатов там быть не может». Тогда и мой муж ни при чем, раз так все прозрачно, — воскликнула Лена. — Если на заседание суда придет эксперт, который все это расскажет, а если расскажет все следователю, то, может, и суда не будет. Инна Сергеевна на секунду оглянулась на мужа. Видимо, она неплохо умела читать по его лицу, а потому произнесла с грустью в голосе. — А кто может такое сказать? — Виктор Васильевич по судам не ходит, ему статус не позволяет. Назначить кого-то и потребовать то, что подчиненный делать не обязан, не в его компетенции. Да, я и не прошу ничего, я просто предположила такую возможность. В комнату вошла домработница с подносом. Вице-губернатор радостно хлопнул в ладоши, словно давно ждал этого и объявил. А вот и рыбная соляночка. Фирменное блюдо, так сказать, нашего дома. Попробуйте, Елена Александровна. Вкуснейшая вещь. Белая и красная рыба. хвосты раков, креветки, мидии, соленые огурчики. Зворыкина отказываться не стала, хотя и есть не хотелось. Пришлось попробовать потом хвалить приготовленное домработницей. Хотелось поскорее уйти из этого дома, даже не потому, что ей не нравилось здесь, а потому что сил беседовать впустую уже не было. Для себя она решила, что будет почаще возвращаться к разговору о муже. чтобы заставить вице-губернатора хоть что-то пообещать. Понятно уже, помогать незнакомому человеку у него желания нет, но сам-то он хорошо знает. Достаточно одного слова. Не обязательно требовать, а просто намекнуть, что подследственный необходимый обществу человек. В заключение обеда Виктор Васильевич налил себе коньяку из темной пузатой бутылки, а его жена попросила ликера, предложив его и лене. но Зварыкина от алкоголя отказалась. Кондаков пригубил коньяк, потом поставил бокальчик на стол и почти торжественно произнес. А теперь на десерт самое главное. Я уже начал говорить о службе психологической поддержки, но меня перебили. Он строго посмотрел на жену, как будто это Инна Сергеевна виновата в смене темы. И продолжил. Я уже обращался с этим вопросом к профессору Кадилову. Попросил составить смету, какой-нибудь бизнес-план или что там у вас. Финансирование обеспечим, комитет по здравоохранению возражать не станет. На психов у нас выделяется очень много, но меньше их не становится. А зато мы поможем нашим сотрудникам исполнять свой долг перед народом с еще большим рвением. Так вот, поскольку сам Максим Максимович этим заниматься не будет, то я попрошу его предложить на руководство этой службы именно вас. Не попрошу, а прямо скажу. Или поручаете зворыгиной, или я прикрываю лавочку. Как вам такое? Вы же знаете, что сейчас мне будет сложно. Мне заказано несколько книг, а потом проблемы в семье, о чем вспоминать не хочется, но думать приходится постоянно. Все образуется. Кстати, о книгах. То, что я подарил, прочитайте внимательно, Вдруг поможет в работе? Вряд ли. В этой книге Нина Николаевна пытается доказать, будто мораль – это установки, которые передают предшествующие поколения своим потомкам, основываясь на собственных комплексах, религиозных запретах и фобиях. Религия, соответственно, тоже проявление тех же страхов, главным из которых является страх смерти. Никто не может доказать существование Бога, однако все как мантру повторяют заповеди – Того нельзя, этого. Я, кстати, знаю, что их десять, А если перечислять все подряд, то не припомню. Не убий, не укради, подсказала Ина Сергеевна. Не выжилай жену ближнего. Она замолчала и добавила негромко. Чти отца своего, кажется. Вот это правильная заповедь, одобрил вице-губернатор. Если, конечно, понимать под отцом нечто более широкое. Ведь хороший командир в армии, Он ведь солдатом, как отец. И чиновник высокого ранга, если не будет также же поэтически ко всем относиться, то грош ему цена. В столовую вернулась домработница и стала убирать пустые тарелки. — Паша, — обратился к ней Кондаков, — ты заповеди знаешь? — Чти день субботний, — ответила она, продолжая заниматься своим делом. — Шесть дней работы, а седьмой отдыхай. — Лихо ты, — восхитился Виктор Васильевич и засмеялся. Я твой намек понял. Завтра суббота, и ты хочешь отдохнуть. Не мешало бы, ответила домработница и посмотрела почему-то на Лену. И только сейчас Зворыкина вспомнила, что прошла неделя с того дня, как задержали Колю. Прошла неделя, страшная и горькая, не принесшая ничего, кроме горя и мрачных мыслей. Неделя, в течение которой не было ничего хорошего. Погибла Рита Ковальчук, а за что ее убили неясно до сих пор. завтра суббота, и завтра будут хоронить ритуал.